Глава вторая. Городские мифы. Рассказ о петербургских городских мифах может затянуться надолго. В городе практически нет ни одного здания, построенного в XVIII-XIX начале XX веков, не имеющего своей подчас невероятной истории. Не то чтобы я предвзято отношусь ко всему, что построено позже, просто это вряд ли станет предметом моего исследования.